Глава 20 Горный монастырь. Я успокоилась еще по дороге в монастырь. Холодный зимний ветер остудил мою голову, и я взглянула на ситуацию с другой стороны. Замужество мне не избежать, как и проблем, связанных с ним. Но в моих силах приспособиться к новым обстоятельствам. Я пришла к выводу, что лучшим вариантом будет подчиниться. Сотни женщин выходят замуж за нелюбимых, и ничего, живут как-то. Так я думала всю дорогу, приучая себя к мысли, что быть мне лэйди. Но сердце все равно ныло, не желая смиряться. «Мы подъезжаем», — на исходе шестого дня сказала леди Кейтлин. Я выглянула из окна кареты, но увидела только подножие гор, припорошенное снегом. Ни единого намека на здание монастыря. «Посмотри выше», — посоветовала женщина. Я запрокинула голову. На высоте метров двадцати располагался вход. Огромный, как разинутый рот великана, провал с колоннами. «Как мы туда попадем?» — изумилась я. «Скоро узнаешь. А снег и охрана они тоже поднимутся с нами?» «Нет, ни воинам, ни собакам наверх нельзя. Для них неподалеку есть постоялый двор. Придется тебе на время разлучиться с любимцем». Карета остановилась у скалы, мы вышли, а сверху спустился подъемник. Я впервые встретила такое приспособление — Оно казалось ненадежным. Продуваемая со всех сторон площадка, закрепленная на канатах, которые где-то там, наверху, вручную, тянут монахи, при помощи рук и ног взбираться на скалу и то безопаснее. Но леди спокойно ступила на подъемник и поманила меня. Я встала рядом, вцепившись ей в руку. Наверное, после моей хватки у нее останется кровоподтек, но я ничего не могла с собой поделать. От страха я едва не лишилась чувств. В сознании удерживала мысль, Если упаду в обморок, точно свалюсь с подъемника и разобьюсь. Поднимались медленно, под скрип деревянного механизма. Чудилось, он стонет, как раненое животное, и вот-вот развалится, утянув нас за собой. «Монастырь вырублен в толще скалы», — отвлекала меня разговором Лейди. «И то, что вход расположен на высоте, не случайно. Это делает монастырь неприступным». Я не представляла, кому и зачем нужно захватывать монастырь, но женщина объяснила, что внутри хранятся несметные богатства. Среди элэрдов принято перед войной просить у богов гор победы, а в знак благодарности, если война выиграна, они дарят часть добычи богам. В закромах монастыря настоящая сокровищница. Многие не прочь ими поживиться. После этой новости монастырь показался мне еще более неуютным, а священнослужители — драконами, сидящими на золоте. Наконец подъем закончился, и двое монахов в рясах помогли нам перебраться с подъемника на твердый камень скалы. Это тоже стало испытанием. Надо было преодолеть провал шириной в хороший мужской шаг. Я старалась не смотреть вниз, прыгнула и угодила в объятия одного из монахов. Он осторожно меня поставил, одарив улыбкой. Я увидела, что мой помощник совсем еще мальчишка. Что заставляет в таком возрасте уходить в монастырь? Ведь вся жизнь впереди. «Младших сыновей часто отдают в служение, поведала мне леди Кейтелин, пока нас провожали в комнаты. Семьи стремятся укрепить связи с монастырем. Священнослужители очень влиятельны, в том числе при дворе. Но все это, разумеется, касается только мужчин. «А как же женщины? Их в монастыре тоже немало?» «Верно», — кивнула она, — «монастырь делится на две части, мужскую и женскую. Но заправляют всем исключительно мужчины». Женщины так и остаются до конца дней монашками. Я кивала, вникая в новую информацию, заодно осматриваясь. Посмотреть было на что. Серые снаружи горы внутри оказались полны сюрпризов. Стены, потолок и пол — все было из камня. Но что это был за камень? Он переливался множеством цветов, словно кто-то запечатал в гору радугу. Эта естественная красота совершенно не нуждалась в дополнительном украшении» потому стены были голы, не считая редких горящих факелов. Вспомнилось, как после моего падения с ледяной горы Лэрд рассказывал о чудесах монастыря. Тогда я ему не поверила, посчитав все выдумкой, но теперь видела, он говорил правду. Мысль о Лэрде отозвалась сердце тоской. Неужели я скучаю по нему? И это после всего, что он мне сделал? До чего сложно разобраться в своих чувствах к этому мужчине? Но были здесь и недостатки. Мне, например, не хватало окон. Их не оказалось даже в личной комнате, хотя она была лучше, чем я ожидала. Я опасалась, что жить придется в холодной келье, но в комнате горел камин, а на кровати лежал сносный матрас. А большего мне не требовалось, разве что окна. Монах любезно объяснил, что на верхнем ярусе есть площадка для прогулок. Если я соскучусь по дневному свету, то всегда смогу подняться. Вскоре принесли мои вещи — И пока монашки, переданные мне в услужение, разбирали их, я решила пройтись. Первый выбранный наугад коридор привел меня в женскую столовую. Сейчас она была почти пуста, лишь несколько женщин о чем-то увлеченно беседовали. Еще в Кингрессе я поняла, что горный монастырь часто посещают придворные дамы, некоторые по своей воле, другие по воле отцов и мужей. В одной из девушек я узнала леди Рейслейн. Она обернулась и, судя по улыбке, вспомнила меня. Попрощавшись со своими собеседницами, девушка направилась ко мне. Я внутренне подобралась, не представляя, что от нее ожидать. Кингросси мы не общались, не было шанса. Но леди Рэй Слейн улыбалась так доброжелательно и открыто, что невозможно было не ответить взаимностью. «Зовите меня Рэй», — первое, что она сказала после приветствия. «Здесь нет условностей». Так и началась наша дружба. С отказа от условностей. Рэй изнывала от тоски в стенах монастыря и была рада встрече с родственницей. По ее словам, наказание подходило к концу, и вскоре отец заберет ее. Но воодушевления она по этому поводу не испытывала. В ответ на мой вопрос «в чем же дело?» она рассказала свою историю. Отец рассчитывал, что я увлеку Лерда, устроил совместное открытие Бала, а я так боялась, что он в самом деле обратит на меня внимание, ведь я к тому времени уже любила Эрика. «Эрика?» — насторожилась я. «Кто это?» Девушка покраснела. «Он Тан, а я дочь Мурмера. Это все, что она сказала, но большего и не требовалось, и так все ясно. Ее отец не допустит брака с тем, кто ниже дочери по титулу. Нет, он постарается ее выгодно продать какому-нибудь Мурмеру в жены, раз уж с Лердом не получилось. Мне стало очень горько. У женщин в Абердине нет права решать свою судьбу. Их положение необходимо изменить. Я вдруг осознала, что вскоре у меня появится такая возможность. Кому, как не леди влиять на развитие страны? Если мне самой не суждено стать счастливой в браке, то я найду утешение в том, чтобы дарить счастье другим. Я дала себе слово, что обязательно придумаю, как помочь леди Рейслейн. Так и тянулись мои дни. Я общалась с Рей и леди Кейтерин, училась писать и читать по-бердински, по Слушала молитвы, думая о богах и о том будущем, что они мне уготовили, и в целом была довольна выпавшей мне передышкой. Лишь мысль, что я нахожусь в толще скалы, осязаемо давила на меня. Я никогда не боялась замкнутых пространств, но здесь мне было некомфортно. В один из дней я не выдержала и, следуя указаниям монаха, поднялась по винтовой лестнице. Идти пришлось долго, и в какой-то момент я подумала, что лестница должна быть ведет на самую вершину горы. Наконец забрезжил дневной свет. Уже на следующем повороте он ударил по глазам, а я зажмурилась. Путь смогла продолжить спустя пару минут. Когда ступила на площадку, с ног чуть не сбил ветер. Он легко проник под плащ, подбитый мехом. Казалось, я стою в одной тонкой сорочке. Я плотнее запахнула плащ и шагнула к краю площадки, обнесенной парапетом. Ради такого зрелища стоило проделать этот путь. Даже поездка на подъемнике была невысокой платой за красоту, что открылась передо мной. Я стояла, если не на самой верхней точке горы, то не намного ниже. От взгляда на бескрайние просторы горного края перехватывало дыхание. Я словно увидела весь Абердин от края до края. Здесь-то я и встретила его в первый раз. В своей черной рясе он походил на ворона. Сходство усиливал длинный заостренный нос и провалы темных глаз. Я затруднялась определить его возраст. Гладко выбритая голова мешала понять, есть ли седина, а обветренное лицо могло состариться и прежде времени. «Мое любимое место в монастыре!» Священнослужитель обвел рукой площадку. «Здесь чувствуешь себя повелителем мира, не так ли, леди Флорианна?» Жесткий взгляд вцепился в меня, как пес в локоть. Откуда он знал мое имя? Был наслышан о приезде гостей или сделал вывод, что я не леди Кейталин? «Нас не представили», — пробормотала я. «Простить, забылся», — улыбнулся мужчина, но улыбка не шла его лицу, образуя морщины в уголках глаз и сугубную складку. Она его старила. «Когда живешь в уединении, этикет выветривается из головы. Я Редьярд, священнослужитель второй ступени. Вы можете звать меня отец Ред». Я склонила голову, выражая уважение собеседнику. Вторая ступень многое значила, всего их семь. На низшей, седьмой, стоят монахи, а на первой всего один — верховный священнослужитель Абердина. С тех пор я много времени проводила с отцом Редом, пожалуй, даже больше, чем с Рэй или Лэйди. Несмотря на то, что отец Ред почти не покидал монастыря, он знал о мире больше моего. Его было интересно слушать, но самое главное — он сам был превосходным слушателем. Давно меня никто так не понимал, как он. Однажды он предложил мне покаяться, Все в монастыре знали о моем грядущем замужестве. Были они также осведомлены о моей роли Аманты. Отец Рад считал, что перед браком мне будет полезно очиститься духовно. Я согласилась на покаяние, которое заключалось в перечислении грехов перед священнослужителем. Тем более сама давно хотела излить душу, желательно кому-то непредвзятому, не имеющему отношения ко двору и его интригам. Комната для покаяния была крохотной. Ее надвое разделяла ажурная деревянная перегородка. Кающийся и священнослужитель входили через разные двери. Перегородка была сплошной, никак за нее не заглянуть. Я, не видя толком отца Реда сквозь мелкие прорези, чувствовала себя не в своей тарелке. Лишь услышав его, убедившись, что это действительно он успокоилась. «Расскажите мне все, не бойтесь. Ни единого слова не просочиться за пределы этой комнаты». Голос у него был ласковый и заботливый, а я так устала отовсюду ждать подвоха. Слова полились из меня потоком на пару со слезами. Я говорила и говорила. Начала со своей родины. Рассказала о том, насколько разнятся нравы на Италии и абердина Как невыносимо сложно мне было привыкнуть. Поведала о предательстве мужа, об отчаянии, толкнувшем меня в постель Лерда. О том, как он меня обманул. О рухнувших надеждах на возвращение домой. «Вы жалеете о том, что ваш первый брак распался?» спросил священнослужитель. «Я замолчал и не знаю, что сказать». «Будь у вас возможность вернуть все назад, вы бы снова вышли замуж за Рикарда Морея!» направил он мои мысли. «Поймите, я не хочу давить, но вам не кажется, что во всех ваших бедах виноват именно Лэрд? Не будь его, вы бы жили счастливо со своим первым мужем!» Незаметно разговор с меня перешел на Лэрда. Отец Рэд разбирал каждый его поступок, каждое слово и неизменно находил доказательства его вероломства и злого умысла. «Но ведь Рик дезертировал по собственной воле, никто его не заставлял», — вяло возразила я. Лэр, умный мужчина», — ответил на это отец Рэд. «Он отлично видел, что за человек ваш муж, понял его слабости и сыграл на них. Убежден, он рассчитывал именно на такой исход. Вашему мужу еще повезло, что он остался жив». Теперь говорил отец Ред, а я слушала, их к концу покаяния он сумел меня убедить. Ростки ненависти к Клэрду во мне почти завяли, но священнослужитель их удобрил, и они расцвели с новой силой. Подобные разговоры вошли у нас в привычку. Вскоре мы обсуждали Анрея Вестера из- за пределами комнаты для покаяния. Незаметно он превратился в главную, а после и в единственную тему наших бесед. «В непростой ситуации вы оказались», — вздыхал священнослужитель. «Хотел бы я помочь, но не вижу выхода». «Я пыталась бежать, призналась я. «Но куда мне податься? В одиночку мне не добраться до границы на Италии, разве что остаться в монастыре». «Нет, нет, монастырь не для вас, вы молоды, хороши собой, у вас впереди вся жизнь». «Вы второй человек, который мне это говорит». Лэйди тоже считает, что я не гожусь на роль отшельника. «Потому что вы воплощение самой жизни. Мне думается, для вас еще не все потеряно. Надо лишь устранить препятствия, что вам мешают». Тогда-то он впервые на это намекнул. Но я не поняла. Я и предположить не могла, что священнослужитель может предлагать такое. После он не раз подводил меня к черте, но никогда не говорил открыто, Он ждал, пока мысль сама собой оформится в моей голове. И однажды это случилось. Посеянная отцом рядом идеей прорвалась из подсознания посредством сна. Мне снилось снежное поле, белое, как оперение лебедя. Я шла по колено, утопая в снегу, как вдруг заметила, что он уже не так безукоризненно бел. Красные капли уничтожили его безупречную чистоту. Я двинулась по этому следу, и он привел меня к распростертому на спине мужчине. Из груди у него торчал меч, снег под ним был ал от крови. Мои ладони тоже были в крови. Я заглянула мужчине в лицо и узнала Анрея Вестера.